Глава 72. Адам чувствует себя просто ужасно. Разламывается и кружится голова. Жуткая слабость во всем теле. Он откидывает голову на спинку сиденья, пока Джейми ведет машину, желая хоть немного расслабиться и успокоить разум. Но все равно то и дело накатывает паника. Волнами начинающимися где-то в животе, когда он опять вспоминает холод под ногами, путы на запястьях и лодыжках. Свою полную беспомощность, когда Мэгги вонзила скальпель в его кожу, и острую боль, усиливающуюся по мере того, как она вела острее лезвия вдоль вены. тышноту, головокружение, отвращение, когда хлынула кровь. Ужасающее осознание того, что он ничего не может сделать, чтобы это прекратить. Если бы его коллеги не нашли его, он бы умер там. Совсем один. Мэги была верна своему слову. Разъярившись, она опять заткнула ему рот. С такой силой обматав скотч вокруг его головы, что чуть не свернула шею а затем повернулась к набору медицинских инструментов на столике рядом с ней. «Мать научила меня кое-чему», — сказала она. «Как делать инъекции, вводить конюли». В общем, основам оказания первой помощи. И не только. Она думала, что я буду спасать человеческие жизни. Потом Мэгги взяла еще одну иглу, вынула ее из стерильной упаковки и поднесла ему прямо к лицу. Сердце у него учащенно забилось в ответ. Адам просто не мог представить себе, как этот острый кончик вонзится в вену. Эту металлическую штуковину внутри себя я опять закрыл глаза. «Черт, да возьми же себя в руки!» — твердил он себе, но безрезультатно. «Я уже разобралась с этим вопросом», — продолжала она. «Попрактиковалась на других». Все зависит от конкретной ситуации, поскольку степень кровоснабжения тканей зависит от множества факторов. Но, по моим прикидкам, проживешь ты не больше суток. Как думаешь, успеют они тебя найти за это время? Успеют, успеют. Но у тебя была целая неделя, сказал тогда голос у него в голове. И посмотри, как далеко ты продвинулся. «Ты не сумел найти убийцу даже прямо у себя перед носом!» «Но стоит слегка задействовать вот это», — добавила Мэги, и тогда он открыл глаза, увидев всего в паре дюймов от своего лица скальпель. «И этот срок можно значительно сократить». Адам все никак не мог оторвать взгляд от коротенького лезвия, в котором отражался свет фонаря над головой, блестящего острого и опасного. Он следил за ним взглядом, когда она опустила лезвие, приблизив к его руке, а затем остановилась, наблюдая за реакцией своей жертвы. Адам пытался что-то сказать, резко мотал головой из стороны в сторону, но ничего не мог поделать. Пронзила боль, горячая и острая. Каждый мускул в его теле напрягся. Дыхание замерло в груди, когда из раны густо потекла кровь. И он придушенно закричал из-под скотча от боли и ярости. Теперь рядом крепко зажмуривается, стремясь прогнать эти видения прочь. Ни к чему сейчас думать об этом. Ее уже нет. Игл тоже больше нет. Он мягко проводит ладонью по предплечью, чтобы успокоиться. Порезы противно пульсируют и жгутся, но сейчас там только бинты и наспех наложенные пластыри стерри-стрип, стягивающие края ран. Адам бросает взгляд на сидящего за рулем Джейми. Лицо у того застыло и почти ничего не выражает. Трудно представить, какие чувства он сейчас испытывает. То, что Джейми удалось спасти его, а сам Адам так и не смог найти Пиппу, Тяжелым грузом лежит на душе. Опять кружится голова, и он, поднеся бутылку к губам, делает еще один глоток. У него есть вода, глюкоза в виде завалявшегося в машине батончика Марс, так что нет нужды вводить жизненно важные питательные вещества при помощи. При помощи. Он чувствует на себе теплую руку. Это Ромеле, которая сидит рядом с ним. Адам поворачивается к ней, и она улыбается. «Я уже думала, что потеряла тебя», — шепчет она. «Для этого нужно нечто большее, чем какая-то психопатка», — отвечает он, и Ромеле наклоняется и целует его. Адам откидывается на спинку сиденья и опускает боковое стекло, чтобы зимний воздух дул ему прямо в лицо. За окном легкий морозец, и холод вдыхает в него жизнь. Сейчас он наслаждается даже светом уличных фонарей за окнами машины, яркими мазками, мелькающих на фоне ночного неба. Он здесь. Он жив. А убийца надёжно сидит за решёткой.